Ближе к рассвету, если рассвет вообще случается в шахтах, ведьм проводили к реке, змеившейся в глубинах горного туннеля. Несколько барж покачивались у каменного причала. Там же была пришвартована небольшая лодочка. — На ней вы проплывете сквозь гору, — сказал король. — Думаю, река ведет до самой же Женовы, по правде говоря. Он взял увесистую корзину из рук сопровождавшего их гнома. — Мы тут вам кое-чего вкусненького в дорогу собрали. Нам Придется все время на лодке плыть? — спросила Маград и сделала несколько незаметных взмахов палочкой. — Лодки мне как-то не очень. — Послушай, — сказала матушка, влезая в лодку, — река знает путь через горы куда лучше, чем мы. Пересядем на метлы позднее, когда пейзаж поведет себя более разумно. — Да и отдохнуть, что так не помешает, — сказала нянюшка, устраиваясь рядом с подругой на корме. Маград смотрела, как пожилые ведьмы мастятся поудобнее на жестких лавках, точно кура на насесте. — А вы умеете грести? — спросила она. — Нам это ни к чему, — ответила матушка. Маград мрачно кивнула. И тут крошечная рыбка самоутверждения плеснула хвостом. — Думаю, мне тоже, — осмелилась заявить она. — Ничего, ты не беспокойся, — подбодрила ее нянюшка. «Коли мы заметим, что ты гребешь не так, мы тебе скажем все непременно. Пока-пока, Ваше Величие!» Маград вздохнула и взялась за весла. «Плоскими концами в воду», — подсказала матушка. Гномы помахали ему вслед. Лодку вынесла течением на середину реки, и она медленно поплала в круге света от фонаря. Оказалось, что Маград ничего и не надо делать. Просто держаться течения. Она слышала, как нянюшка сказала, «Никак не возьму в толк. Зачем они вырезают незримые руны на дверях? Вот ведь заковыка. Ты платишь волшебнику за незримые руны на дверях. А как узнать, что они стоят этих денег?» А матушка отвечала, «И в чем тут заковыка? Если рун не видно, значит, ты получил настоящие незримые руны». Нянюшка сказала. — Ну, должно быть, так оно и есть. — Хорошо, давай-ка глянем, что там у нас на обед. — Послышалось шуршание. — Ну и ну. — Что там, Гита? — Тыква. — Какая тыква? — Да никакая тыквенная тыква. — И все? — Ну, полагаю, у них большой урожай, — сказала Маград. — Вы же знаете, сколько в огороде тыквы на исходе лета. Я чуть голову не сломала. Какие бы еще новые маринады сочинить, чтобы всю ее заготовить? В мутном свете она видела лицо матушки буревей, на котором явно читалось, что если Маград и сломала голову, то вовсе не чуть. Лично я, сказала матушка, никогда в жизни не делала закруток. Но ты же любишь соленья и маринады, сказала Маград. Ведьмы и соленья. Все равно, что она не решилась на аналогию персики и вбитые сливки, от которой мучительно сжался желудок, и подумала вместо этого о вещах, созданных друг для друга. Просто невозможно было смотреть без слез, как единственный уцелевший зуб нянюшки Яг впивается в маринованную луковку. Я их очень даже уважаю, сказала Матушка, когда меня ими угощают. А знаете. — сказал Ненька, обшаривая закоулки корзины. — Всякий раз, как мне приходится якшаться с гномами, на ум приходит выражение утина гуска». — Вот же и мелкие! Видели бы вы, какие они цены заламывают, когда я приношу помело в ремонт, — сказала матушка. — Да, но ты же им никогда не платишь, — заметила Маград. Дело не в этом. Нельзя позволять им загребать такие деньжищи. «Грабеж чистой воды. Вот что это?» «Толк не возьму, где тут грабеж, если ты все равно не платишь», — не унималась Маград. «А я никогда ни за что не плачу», — сказала матушка. «Люди просто не позволяют мне платить. Что я могу поделать, если они сами так и норовят мне все всучить даром? Когда я иду по улице, жители меня вечно догоняют с пирогами, которые они только что испекли, или со свежесваренным пивом. Или со старой одеждой, вовсе ни разу не надеванной? — Ах, — говорят госпожа Буревей, покорничек просим принять от нас эту корзиночку яиц. Люди всегда очень добры ко мне. Ты с людьми по-хорошему, и они с тобой по-хорошему. Это называется уважение. Ведьма не платит. В этом вся ее суть, — твердо завершила она. — Гляньте-ка, а это что такое? — воскликнула нянюшка, вытаскивая из корзины маленький сверток. В нем оказалось несколько жестких коричневых дисков. — Батюшки! — ахнула она. — Беру свои слова обратно. Это же знаменитый гномий хлеб. Они его никогда никому не дают. Нянюшка постучала хлебцем о борт лодки. Раздался звук, очень похожий на тот, что получается, если деревянную линейку положить на край стола, оттянуть один конец и отпустить такая гулкая хрясь, Говорят, он никогда не портится, Хоть годами его храни, — сказала матушка. И на нем можно уйму дней продержаться, — Прибавила нянюшка Яг. Маград взяла плоский хлебец И попыталась разломить его. Но тщетно. — Вы собираетесь это есть? — О, ну, я не думаю, что они для еды. — сказала нянюшка. — Скорее для... — Для поддержания сил, — сказала матушка. — Говорят, что... Она умолкла. Сквозь шум реки и нечастый стук капель ненароком упавших с каменных сводов три ведьмы явственно расслышали размеренное шляп-шляп. Какое-то чужое плавучее средство нагоняло их. — Кто-то плывет за нами следом, — прошептала Маград. На краю светового круга от кормового фонаря загорелись два неярких огонька. Огоньки эти оказались глазами небольшого серого, отдаленно напоминающего жабу создания, подгребавшего к ним верхом на бревне. Жабообразное существо поравнялось с лодкой. Длинные липкие пальцы вцепились в борт, и скорбная морда заглянула прямо в лицо нянюшки Яг. «Здрасте!» — сказала создание. — У нас сегодня день рождения! Какое-то время ведьмы молча смотрели на него. Наконец матушка Буревей схватила весло и крепко шмякнула тварюку по голове. Послышался всплеск и издавленные проклятия. — Жуткий какой гаденыш! — сказала матушка, когда они продолжили свой путь. — Не понравился он мне. С такими беды не оберешься. — Ага! — кивнула нянюшка Яг. — С этими склизкими тварями надо глядеть в оба. — Интересно, чего он хотел? — спросила Маград. Через полчаса лодка выплыла из пасти пещеры в узкое ущелье между утесами. На отвесных склонах посверкивал лед. Редкие выступы украшали снежные шапки. Янюшка безмятежно огляделась и, пошарив в глубинах своих бесчисленных юбок, извлекла оттуда фляжечку. Послышалось характерное бульканье. Боюсь об заклад, эхо тут отменное, — сказала она чуть погодя. — Не вздумай, — твердо предупредила матушка. — Чего не вздумать? — Не вздумай петь ту самую песню. — А чем это ты сме? Если ты собралась петь ту самую песню, — сказала матушка, — то дальше езжайте без меня. — Какую песню? — искренне недоумевала нянюшка. — Ты прекрасно знаешь, какую песню я имею в виду, — едко сказала матушка. «Да ты как напьешься, так и горланишь ее, спасу нет!» «Ничего такого не припомню, Эсмэ», — кротко оправдывалась нянюшка Яг. «Ту самую, о некоем колючем грызуне, которого невозможно... Которому море по колено!» «Ах это!» — так и просияла нянюшка. «Ты имеешь в виду, но ежа тебе не отыметь ни ее самую!» «Это ж фольклор», — сказал нянюшка и в чужих краях все равно никто не поймет ни слова. — В твоем исполнении точно поймут. Ты так ее поешь, что и твари подводные догадаются, о чем она. Маград глянула за борт. Там и сам по воде пробегали белые барашки. Течение немного усилилось. В воде проплывали обломки льдинок. — Это просто народная песня, не сдавалась нянюшка Яг. «Ха — Ха! — отозвалась матушка Буревей. — Самое, что не наесть есть народная. — Знаем мы эти ваши народные песни, а? Ты думаешь, что тебе поют милую песенку о кукушечках, о скрипачах, соловьях и прочем? А потом оказывается, что песня-то совершенно о другом, — мрачно прибавила она. — Народным песням доверять нельзя, от них вечно сплошные неприятности. Маград чудом обогнула скалу, оттолкнувшись от нее веслом. Водоворот медленно закружил лодку. — Я знаю одну песню про двух синих птичек, — сказала няньшка Яг. — произнесла Маград. — Сперва они, может, и про птичек. Но в конце обязательно наткнешься на какую-то метамфору, — сказала матушка. — Матушка, — вмешалась Маград, — хватит с меня того, что Маград рассказала мне о майских деревьях и что за всем этим кроется, — негодовала матушка. И прибавила с тоской. — А я прежде так любила по весне любоваться майским деревом. — Кажется, река становится все наровистее, сказала Маград. — И почему бы людям не оставить все как есть, без подоплеки этой? — продолжала матушка. — Я и правда думаю, что река стала очень бурной, честно, — сказала Маград, отталкивая лодку от зазубренной скалы. Ты знаешь, а ведь она права, — поддержала ее нянюшка Яг. — Речка-то малости разбушевалась. Матушка глянула на реку поверх плеча Маград. Впереди она обрывалась, как будто на пути внезапно оказался водопад. И лодку стремительно увлекала вперед. Послышался приглушенный рокот. — Про водопад? Они нам ничего не сказали, — возмутилась матушка. «Наверное, подумали, что мы сами все и увидим», — ответила нянюшка, хватая свои пожитки и выволакивая за шкирку грибок с дна лодки. «Из этих гномов обычно слов лишнего не вытянешь. Хвала богам ведьмы не тонут. И потом они же знали, что у нас есть мётлы». «У вас есть мётлы», — уточнила матушка Буревей. «Как прикажешь мне взлетать из лодки? Разбежаться-то негде». И хватит тут мельтешить, ты нас затопчешь. А ты подбери ноги, мы. Лодка яростно затряслась. Маград не дрогнула. Она вытащила палочку, как только волны стали плескать через край лодки. Спокойно, — сказала она, — применим палочку. Теперь я все усвоила. Нет! В один голос завопили матушку Буревей и нянюшка Яг. Все вокруг заполнилось оглушительным влажным шумом. Лодка изменила форму и цвет тоже. Она стала ярко-оранжевой. «Тыквы!» — закричала нянюшка Яг, мягко плюхаясь в воду. «Опять эти тыквы окаянные!»